Глава 18. Бывший лучший друг. Мы, одноклассники, спокойно смотрели, как Антропов расплачивается за свои грехи и грехи своего друга. Яблонский и не думал проявлять жалость. Он хладнокровно лупил врага, измывался над ним, и его понять можно. Он один из тех, кто страдал от рук двух отморозков из нашего класса. «Ты куда язык засунул, Антропов?» Аристократ огрел другого одаренного учебником по голове. Антропов не отвечал. Я сунул рюкзак Клаус в руки, а сам пошел в самую гущу событий. «Хватит!» Я остановил руку Яблонского, когда та вновь летела в затылок бывшему хулигану. «С чего это?» — возмутился Всеволод. «С того, что я так сказал!» Мое лицо было прямо перед лицом, будущего главы клана электроников. Он оказался в ярости от моего вмешательства. Видимо, хотел перехватить инициативу лидерства у Парфенова после того, как тот отбыл северную столицу. Но я помешал. Хватит, Всеволод. Процедил я и указал на его место за партой взглядом. Только звонок разрешил наш неначавшийся конфликт, а вслед за ним появление в кабинете Глеба Ростиславовича. «Приветствую, одаренные. директор запыхался и произнёс стандартную фразу очень посредственно, не так, как обычно. «Добрый день, директор!» — ответил хором класс. Стулья загремели, а через пару секунд мы уже слушали вступление учителя по хиромантии. У меня сегодня никак не получалось сосредоточиться на учёбе. Я всё время думал, что мне нужно успеть поговорить с Глебом Ростиславовичем о том, что он увидел у меня на ладони на прошлом занятии. Но от этой идеи меня постоянно отвлекала мысль, что сегодня и так куча дел, которые навалились почти одновременно. В конце концов, я решил хотя бы сегодня не копаться в тайнах своего рода, отложив разговор с директором на потом. Прошло почти 40 минут с начала урока. Сейчас я часто посматривал на часы, и как только прозвенит звонок, Хотел первым выбежать из кабинета. За последние выходные я успел многое, кроме самого главного. Выполнить домашнее задание по сфероведению. Списывать прямо на хиромантии было смерти подобно, поэтому я заблаговременно забрал у Клауса тетрадь и теперь торопился к ближайшему подоконнику, чтобы успеть к началу следующего урока все-таки сделать домашку. Запишите, какие линии вам нужно выучить к следующему занятию, «И ждите звонка», — объявил Глеб простиславович указывая на исписанную зеленую доску. Все принялись греметь письменными принадлежностями. «Костя?» — директор обратился ко мне. «Задержись, пожалуйста, после урока». «Вот черт!» — прошептал я и посмотрел на Клаус. Она, сочувствующе, пожала плечами и удалилась из класса сразу после звонка, оставив свою тетрадь. «Может, все-таки успею?» Когда все мои одноклассники вышли, аристократ закрыл дверь на ключ. Я напрягся. «Мне нужно серьезно с тобой поговорить, Костя», сказал он и пригласил меня сесть за первую парту, ближе к нему. «Что случилось?» «Это касается того, что я увидел на твоей ладони». Сперва я машинально хотел взглянуть на руку, но вспомнил, что теперь там есть еще кое-что, что директору видеть совсем не обязательно. «Что там?» — спросил я, указывая глазами на руки, сложенные перед собой. Он замялся, видимо, собираясь с мыслями. «Как тебе сказать?» «Говорите как есть, Глеб простиславович Я подбодрил его, дав понять, что держу себя в руках. Какие бы новости он не хотел мне сообщить. «Понимаешь, таким как ты, не место в школе одаренных». Эти слова шарашили меня. Кажется, директор еще толком ничего не сказал, а я уже почувствовал, что вести паршивые. Кровь ушла в пятки. Я наверняка побледнел, и Глеб простиславович заметил это. Ты слышал о касте одаренных, которая на особом контроле у БРМП? Он провел руками по своим пышному усам. Нет. Директор вздохнул еще тяжелее и взял трость. Поставил ее между ног и постучал пальцами по набалдашнику. Таких одаренных, как ты, называют темными. Темными? Что это значит? Это значит, что вы опасны для общества, по разным причинам. Я не хочу посвящать тебя в это сейчас. У тебя и так столько бед в семье. Кстати, как твоя мама. Она не нашлась? Я посмотрел на свою ладонь. Час от часу не легче. Ведь этот знак, я надеюсь, не означает, что я сойду с ума и начну карьеру серийного убийцы. Черт, в этом точно нет ничего хорошего. Костя?» — вырвал меня из мыслей директор. «Что?» Я спросил, не нашлась ли твоя мама. «Нет, простите, я задумался. Очень жаль. Еще и мама. Капитан Троицкий уже давно не звонил мне. «Все ли там хорошо?» «И что мне делать?» спросил я у аристократа. «Ты хороший парень, Костя», — ответил он. «Именно поэтому я решил дать тебе время». «Дать мне время?» «Да. Я должен был сообщить о тебе в органы сразу, как только увидел знак. Но все то, что навалилось на тебя в последний месяц, переубедило меня. По крайней мере, пока». Поэтому мы оба прикинемся, что я ничего не знаю. Договорились? У меня есть шанс избавиться от этого. Аристократ разочарованно помотал головой. Тогда на что вы даёте мне время? Не хочу отнимать у тебя детство. И пока могу делать вид, что не знаю о том, что ты тёмный, я буду скрывать твою тайну. Вы говорите так, словно у меня обнаружили неизлечимую болезнь. И теперь я должен успеть завершить все свои дела, пока не отправлюсь на тот свет. Сколько у меня есть времени? Говорите прямо, Глеб простиславович Пожалуйста. При переходе в старшую школу ученики проходят полный медосмотр. Именно там, если раньше ты не натворишь глупостей, у тебя и обнаружат этот символ. А что будет потом? Казачья состава. Коротко ответил директор. Меня бросило в жар. Все планы и мечты, к которым я так стремился, теперь могли разрушиться в любой момент. Новогодний бал, мама, Машка. И плевать на деньги, которые за несколько минут потеряли для меня всякую ценность. Сейчас меня тревожило то, что я никогда больше не смогу зажить нормальной жизнью, пока на моей ладони этот символ, который делает из меня какого-то темного. «Мне очень жаль, Костя», — добавил аристократ. Если хочешь, я могу отпустить тебя сегодня с уроков. Вернись домой, отвлекись, погуляй с друзьями. Нужно время, чтобы свыкнуться с этой новостью. Без особого энтузиазма, но я все-таки покивал. Мне казалось, что мою жизнь пытаются разрушить, отобрать второй шанс, который я получил. И даже знакомство в этом мире с Настей, которого я так ждал, теперь не сулило счастливого будущего. Все теряло смысл. Но ведь я до сих пор в своем городе. а знаки на ладони знает только директор. А значит, надо потереть сопли и выяснить, что это за темное, что за символ на моей руке и как от него избавиться. Ну или хотя бы научиться скрывать его так, чтобы никто и никогда не узнал мой небольшой секрет. Перед тем, как покинуть школу, я занес тетрадь Клаус. Жанна тут же накинулась с расспросами, почему я ухожу с уроков раньше. Я объяснял, что директор отпустил меня в больницу к сестре. Об истинных причинах не должен узнать никто и никогда. Тогда моя подруга, понимающая, кивнула и попросила позвонить ей вечером. Я пообещал. «Привет!» Я зашел в больничную палату к Машке. Еще три койки, кроме той, на которой она лежала, были свободны. Сестра улыбнулась... и притянула ко мне руки. Я подошел и аккуратно обнял ее. Кажется, мы потеряли счет времени в объятиях друг друга. Я отпрял только тогда, когда она простонала от боли. Видимо, до полного выздоровления еще далеко. «Как ты?» — спросил я, помогая ей принять более удобную позу. Хуже, чем было в прошлый раз. На ее лице показалась вымученная улыбка. Я постарался припомнить... когда она лежала в больнице в прошлый раз. Вспомнил, однажды в прошлой жизни, после того, как Машку бросил очередной хахаль, она наглоталась таблеток. Но мать вернулась домой вовремя. Вызвала скорую, сестру успели откачать, но потом еще некоторое время держали в больнице. Однако она чувствовала себя тогда гораздо лучше, чем сейчас, когда в ее животе появилась зашитая рана от осколка зеркала. «Почему ты не в школе?» — спросила она. «Глеб Ростиславич отпустил меня пораньше, чтобы я смог проведать тебя. В больнице посещение только до семи. Я бы никак не успел, если бы учился до последнего урока». «Да?» — она подозрительно посмотрела на меня. «В таком случае, передай ему мое спасибо, когда снова увидишь». Я кивнул. Ненавижу лгать. И тем более надумывать все большую и большую кучу лжи, В ходе разговора, поэтому я постарался сразу перевести тему. Врач сказал, что ты скоро поправишься. Я достал из пакета бананы, йогурт, сок и ее любимую шоколадку Амичку, положил на тумочку рядом с кроватью. Через месяц я уже вернусь домой, может меньше, но сказали держать меня тут долго не будут. Ура! Ты принес конверты. Вдруг обрадовалась она, увидев у меня в руках. Свежий выпуск тёщиного языка. И ещё кое-что. Из кармана пальто я вытащил тетрис. Машке, кажется, сразу стало легче. Теперь время полетит быстрее. Она положила руку мне на щёку. Спасибо, братик. Некоторое время мы болтали обо всём. Как тут кормят, кто лежал с ней в палате и какие ощущения она испытывала в плену у ангельской. Час пролетел незаметно, как старые добрые времена, когда мы проводили вечера на нашей кухне. Я готов был сидеть тут бесконечно и разговаривать на разные темы. «А как мама?» — вдруг спросила Машка. «Она заедет сегодня ко мне?» Я не был готов к этому вопросу. Мне казалось, что мама ушла из дома уже так давно, что все в городе знали об этой новости. Но вспомнив, что сестра потеряла контроль над своим телом, Ещё до исчезновения матери я начал подбирать слова, чтобы всё правильно объяснить. «Она опять пьяная, да?» — разочарованно спросила сестра. «Нет, нет», — тут же ответил я. «Послушай, Маш, у мамы правда не всё хорошо». «Что с ней? Она в порядке?» взволновалась сестра и тут же схватилась за раненый бок. «И да, и нет. Что ты имеешь в виду?» И мне пришлось рассказать всю историю матери, начиная с ее исчезновения и заканчивая кассетой, на которой записано, как санитар, накладывает на нее гипноз. «Ты уже слышала что-нибудь о нем?» «О санитаре?» «Да». «Немного. Но мама рассказывала, что твой отец имел какое-то отношение к нему. Какое именно, я не знаю». Машка попыталась сменить положение в кровати и скривилась от боли. Чаще всего язык у нее развязывался после очередной пьянки, но наутро она уже не хотела говорить об этом. «Ясно», — ответил я, — на большее и не рассчитывал. «Ты не переживай. Сейчас за мамой постоянно наблюдают следователи. Если что-то случится, они обязательно сообщат. Самое главное сейчас, чтобы ты поскорее поправилась и вернулась домой». «А дядя Леша?» чем больше нас не побеспокоит». Я видел по лицу Машки, что она почувствовала облегчение того, что он больше не появится. При этом она даже не знала, что увидит совсем другую квартиру, когда вернется домой. Надо только выбрать время, чтобы проехаться по магазинам. У меня в планах сделать ей новую комнату, которую заслуживает любой ребенок. Каждая девочка в 16 лет. Хорошо. Радость, с которой она встречала меня, испарилась. За всеми новостями о матери, собственное возвращение к жизни уже не так сильно радовало ее. «Маш, я взял сестру за руку и заставил посмотреть на меня. Помнишь, когда в твоем теле была ангельская, и я обещал вытащить тебя?» Она кивнула. «Я обещаю, что и мама скоро вернется домой». «Ладно», — коротко ответила она. «Все нормально?» «Угу. Точно. Да». Продолжать убеждать ее в том, что все будет хорошо, не было смысла. Я надеялся лишь на то, что когда уйду, она откроет свои любимые сканворды и забудется. Тут несколько тысяч. Я достал пару купюр и убрал их в тумбочку. Я постараюсь приезжать к тебе каждый день. Но если как-нибудь не успею, отправь кого-нибудь в магазин. Можешь заплатить медсестре, чтобы она купила тебе самое необходимое. Откуда у тебя? «Неважно. Прошлая жизнь осталась позади. Я же обещал, помнишь? Теперь все будет по-другому. И квартиру ты не узнаешь, когда вернешься», — намекнул я. «Кажется, мне все-таки удалось поднять сестре настроение». «Хорошо». Она, наконец, улыбнулась. Я уже хотел уйти, когда вдруг решил задать ей еще один вопрос. «О тех самых темных, о которых говорил Глеб Ростиславович». Если это так серьезно, то, заводя разговор о них, пусть даже с Серым и Жендосом, это пробудет в них нездоровый интерес, в первую очередь ко мне. А Машка будет молчать, даже если узнает, что я один из них. Слушай, у меня есть к тебе вопрос, не самый обычный. Да? О чем ты хочешь спросить? Что ты знаешь о темных? О темных? Зачем тебе эта информация? Я смотрел на нее несколько секунд и снова солгал. Один мой знакомый обнаружил знак у себя на ладони. «Я поняла», — перебила Машка. «Она почти всегда чувствовала, когда я вру. Мама говорила, что твой отец тоже был одним из них. Не сказать, что я удивился. Учитывая все странное прошлое моего отца, о котором я не знаю ровным счетом ничего. А еще что-нибудь? Это все Если честно, я никогда особо не интересовалась этой темой. Будет лучше, если ты никому не расскажешь о нашем разговоре. Я знаю, — улыбнулась Маша и поцеловала меня на прощание. Выйдя из больницы, даже воздух показался мне совсем другим. Пусть сегодня я получил от директора школы не самые приятные новости, но видеть Машку живой и относительно здоровой было невероятно. Как же долг был тот путь, который я прошел, спасая ее. Зато теперь у меня появилась уверенность в том, что и со всем остальным я справлюсь. Жаль только, что глобусы не удалось спасти. Вспомнив про Диму Выхухлева, я сделал еще одно важное дело. Заехал к Серому и рассказал, что нашел кольцо Глобуса на той стороне. Вместе с другими вещами его брата. Я не стал утверждать, что это был он. Да и понимал, что поверить десятилетнему парню будет непросто. Поэтому просто привел все доводы, которые должны были помочь его семье принять эту потерю, а затем ушел, не дождавшись, пока все члены его семьи пройдут через все стадии принятия неизбежного. Я шел домой по своему двору и раздумывал о том, правильно ли поступил. Поставил себя на место серого, и решил, что никогда бы не простил другу, если бы он узнал о судьбе моих близких и не сообщил мне об этом. Поняв, что рано или поздно они скажут мне спасибо, я в очередной раз за день вздохнул с легкостью. Антропов? Я не смог сдержать удивление, увидев иллюзиониста, сидящего на лестнице, ведущий к моему подъезду. На аристократе лица не было. Не только лица, но и живого места. Глаз заплыл. Струйка засохшей крови тянулась от брови по щеке и терялась под белоснежным воротником рубашки. Пуховик порван в нескольких местах, а не прекращающиеся шмыганье говорили о том, что парень либо сильно замерз, либо ему хорошенько перебили нос. «Привет!» Одаренный поднялся на ноги и протянул мне руку. Припоминая все, что они учидили с кипятком, Я не протянул свою в ответ. Каким бы жалким он сейчас не выглядел. Тебе чего? Иллюзионист спрятал руку в карман. Я хочу предложить сделку, сказал он. Сделок с таким как он я как правило не заключаю, но выслушать предложение всегда за. Глуп отказываться от того, о чем не имеешь представления. О какой сделке идет речь? Сейчас вроде как я нужен тебе больше, чем ты мне. Защити меня. «Защитить тебя?» Я смотрел одноклассника с головы до ног. «Это Яблонский сделал?» «Да», — ответил аристократ. «Что ж, второго кипятка в классе я и так терпеть не собираюсь. Посмотрим, что он сможет предложить». «Ты говорил о сделке. Обычно это взаимовыгодное предложение для обеих сторон». «Так и есть». «Так что ты можешь мне предложить?» «Это касается Егора».